Приложение к тому двадцать второму. Записка графа Петра Ивановича Шувалова о своей деятельности. Хотя все милость вишую моей всю самодержец свою и государанью, дела мои, которые ее императорскому величеству известны, опробованы, но как и зон их такого нет, которого мои ненавистники не старались порочить и не спровержать. А Кольмей Пачи те в заключении держать, о которых еще доклады не поданы, не меньше того и то, что в присутствии их от меня предлагаемо было. Какая бы надобность могла быть подкреплять добродетель по причине ее твердости, когда бы ненависть не была ее спутник? Равным образом велик порок говорить об своих делах, когда надлежащее справедливости им отдаётся. В противном же случае не так мы беспорочно. но и долг обязывает то делать, дабы употребленный труд в пучину забвения погружен не был, а через сто приобретенного не лишить потомков. Достижение армии в такое хорошее состояние, в каком оно и при начале нынешней войны было, во-первых, увеличиванием двоекратно, во-вторых, приведением ее в познание и движение и установлением способнейшей экзартицией. а через то получением проворных добрых офицеров и солдат, третье исключением неспособных и безнадежных как генералитет, так и штаб офицеров, а через то способнейшим наблюдением авантажей плоды всего свидетельствуют победы одерженные над неприятелем. Отчего что произошло? Суть следующая. Первый. До поездки в семьсот сорок восьмом году в Москву я, будучи удостоен быть в конференции, где открыты мне стали силы нашего неприятеля, за главные тогда основания приняв обширности империи, представив себе вокруг лежащих ее соседи и чаямую от них опасность, в рассуждении уменьшения их областей, а при сокуплении оных к нам, а умножении войска моя пропозиция и учтена. Следствие всего произвело, что пятьюдесять батальонами армия увеличена, а полки сделаны трехбатальонные. Потом, когда казалось войне быть необходимую в семьсот сорок девятом году собрании при дворе сената и иностранной военной коллегии было, тогда я представил, что по числу неприятельских сил в рассуждении наших обстоятельств, не взирая на то, что пятьдесят батальонами армия увеличена, Мы не в таком состоянии, чтобы безопасно войну производить могли. Да и действительно всего ради настояло обмножение войск, которое и последовало прибавку и во всякий полк четыреста пятьдесят человек гранодер из знатного числа мужкотер. Итак, полк вместо одной гранодерской роты получал три, которые составляли шестьсот человек, а мужкотерские увеличены же. А потом из род гранадерских от всякого полку по одной отдельно и сочинены гранадерских четыре полка. Второе, когда я получил в команду дивизию, то примете людей не только мы весьма худо экзорцированных, но и так великую уронницу, что один полк с другим ниже в приемах согласно делал. А、офицеры весьма слабо должности свои исполняли и обнужнейшие вещи, касающиеся до марширования и обращения корпусами, худое понятие имели. От всех моей команды полков, хотя они здесь находились со всякой рота рядовых, от полку офицеры и барабанщик, как себе взял, экзорцируя их и приведя в соглашение, в полки отправил, а они и потому и поправились. В семьсот пятьдесят третьем году, будучи в Москве, истребовал двести тридцать человек, которых не только экзарцицию издали, маршировать, но и разное обращение делать обучил, так что военные коллеги, генералитет тогда там находившийся свидетствовал, и я доказывал необходимость в том всей армии. Сие было основанием следующего: семьсот пятьдесят пятому году. По требованию моему, дозволено мне в команде моей находящийся Санкт-Петербургский полк взять в Петербург для установления и обучения новые экзарциции, маршорование и эволюции. Равным образом для кавалерии Лейпциг-Российский полк и как одним для инфантерии, а другим для кавалерии не токмо способнейшие экзарциции в состоянии приведена. Но эволюции и марши до такого состояния доведены, что, по свидетельству военной коллегии всего генералитета и высочайшей апробации всемилостивейшей государыни, всей армии потому исполнять повелено и печатные с планами книги для того выданы. Мне же тогда повелено от всей армии всякого полку по штаб-офицеру в Санкт-Петербург взять и их обучая отправить к их полкам для скорейшего приведения в то же состояние армии, как и сие полки, что мною и ученину. Третье. Реформы генералитета и штаб-офицеров по моему сченнению сделаны. через что не токмо негодные, но и неспособные выключены, а способнейшие, от которых более успеху ожидать можно было, поступили на их места. Сии последние пользу всего с успехом и доказали. Четвертый артиллерийский корпус до того доведен был, что по причине наступающей войны самые нужные в нем поправления конференцию почитено, признано и представлено было, что в слабые и невыгодные состояния пришедший К поправлению этого полагая надежду на меня, избрали и докладывали он и мне поручить, что высочайшую конфирмацию и последовало. Я, невзирая на то, что уже при самом начале войны было старанием печенье моим, так исправил». И в такое состояние привел, что с лучшую, нежели когда бывало, пользую действует, да и к тому же много изобретенная артиллерия столько силу и преимущества пред прежнюю доказала, что как вся наша армия, так разумный свет, да и самый неприятель должную ей справедливость отдает. Пятое. Как вышеописанное умножение войск невелико было, однако же оказалось при самом начале войны недостаточным. Чего ради по высочайшему повелению еще корпусом в тридцати тысячех человек армии умножить определено, и как никто на себя сего дела взять не хотел, то повелено мне он и учинить. Мое попечение и ревность не меньшие всем предуспело, как и впрочем, ибо не только в полугодовое время сформирован, обмундирован, новую амуницию и новые изобретения артиллерию снабден. Не мешало то, что люди со всего государства для основания род из гарнизонов были схвожены и три части и более рекрут вступило, однако же в сражении их с неприятелем самым делом соответствовало ему наставлению и попечению и тем доказал, что он в такое состояние исправно и приведен, как только желать может. Шестой. недовольно всего того, как умножение армии, так и исправление и усиление артиллерийского корпуса полезными изобретениями, ниже сформирование тридцати тысяч вновь войска, чтоб тем только ограничено было моёх службе моей всемилостивейших государыни и пользе отечества стремленье, но я обращаясь в государственных изобретениях. «В виде недостатки доходов и, думай, быть совершенным от того падению, ибо состояние он их не только на умноженное число войск или на произведение войны довольно было, но ниже на тогдашние обыкновенные расходы и прежнее число войск доставало, потому что ежегодный расход превосходил доход государственным миллионом рублев». И я изобрел способы, через которые доход государственный столько увеличен, что умноженные войска содержать не только достаточны и зоновано всегда определено, но и многие государству полезные учреждения в состоянии были установить, якое то банк, уничтожение таможен и прочие. Какие же от всего полезности? Сопряженные с ними изобретениями есть и последуют, оставляю благоразумному и беспристрастному свету заключить, а только то упомину, что доходу по моим изобретениям казна действительно получила двадцать один миллион четыреста двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей, и ежегодного оную вступает два миллиона восемьсот девять тысяч сто шестьдесят четыре рубли.